Глава шестьдесят с е д ь а Дарнет. В этот раз мне было впервые не так страшно отправляться в мир неживых. Пик смерти был почти что загробным миром, и мало живых людей, особенно волшебников, выдерживали такую нагрузку. Многие сходили с ума, кто-то погибал прямо там. Это место старательно ограничивали. Не мудрено, что антимагическое общество выбрали это место как свое убежище. Большинство из них были не магами, а это значит, что им почти ничего не угрожало. Ку-кухай-то они уже уехали. А как иначе можно было объяснить их желание избавиться от магии, когда все в этом мире было повязано на ней? Возможно, не будь волшебства, наука продвинулась куда дальше, но исчезновение магии, конкретно сейчас, уничтожило бы весь мир. Тьма. Повсюду была кромешная тьма, которая выжигала до тла м о и глазницы, шел вслепую, с каждым шагом погружаясь в темноту, которая мне совершенно не нравилась. Я умирал и воскресал каждую секунду, и только связь с Рьяной по ту сторону портала удерживала меня на плаву. Это было последнее, благодаря чему я чувствовал себя живым. Мне показалось, что я п р о в и л здесь вечность, но это пустошь, только сильнее разозлила меня. Но эта пустошь только сильнее разозлила меня. Концентратор исчез. И исчез задолго до того, как мы оказались у отшельника. Я обыскал все, следы магии вели куда-то за пределы пика смерти. И этот кто-то был сильнейшим магом, раз смог провернуть такое. Раз смог отправиться сюда и извлечь концентратор. Неволшебникам было здесь нечего бояться. Но колдунам... Я вернулся ни с чем, н и сразу осознав, что р ь я н а п о в и с л а на моей шее, радуясь тому, что я вернулся живым из мира мёртвых. Конечно, это было знатным преувеличением. д и р е к что-то пробурчал под нос, он всегда был таким заносчивым, вредным занудой. Но ни моей, ни вины рьяной здесь не было. Я передал остатки, которые смог найти на пике смерти. Сотрудники МНМБ телепортировались с места происшествия, И мы с Фредом остались втроем. «Мне только что сообщили, что отшельник пришел в себя», — облегченно произнес Фред. «Впредь я бы попросил тебя подобное не делать. Эту фразу он произнес равнодушно, хотя должен был меня отчитать, потому что я нарушил кое-какие правила. И мы оба знали, что в случае чего я нарушу это снова». «Я рад, что все обошлось», — тихо кивнул я. это Нам бы с р ь я н о й вернуться к Академии, а я магически выдохся, да и топать с места разрешения телепортации не хочется. Фред тяжело вздохнул и протянул мне амулет. Телепортируйтесь прямо к воротам Академии, я даю это в порядке исключения. Дарнет, в друг тихо вздохнул, береги себя и постарайся отдохнуть в ближайшие дни. Я коротко кивнул, глядя на то, как друг растворяется в воздухе. «О чем он?» — обеспокоенно поинтересовала Сириана. «О том, что пик смерти ни одному волшебнику не по зубам, а кто-то беспроблемно смог попасть туда и унести концентратор. Тяжело признавать свои поражения, но я это сделал. Особенно если учесть, что ты сам особо не виноват во всей этой дряни». «Это значит, что нам предстоит его найти. только и кивнула Риана, вырвав у меня амулет и взяв меня за руку. В этот раз она захотела взять всё в свои руки, а я не особо сопротивлялся. Единственное, о чём я сейчас мечтал, — это тёплая постель.